Глава 14. Евгений. «Где она?» – спрашиваю Ольгу, которая караулила меня у входной двери. «В кабинете с Максимом Сергеевичем». Я быстрым шагом подхожу к кабинету и резко распахиваю дверь. Макс сидит за столом, вальяжно развалившись в моем кожаном кресле. Аня сидит напротив. Взгляд у нее перепуганный и растерянный. Увидев меня, она напряглась всем телом. «Девчонку надо спасать». «Привет, Макс. Мы выйдем сыры на пять минут. Подхожу к Анне, беру за локоть и вывожу из кабинета». Остановившись у лестницы, повернул ее к себе лицом. «Что ты ему сказала?» «Ничего. Он начал говорить о том, что дедушка очень будет рад меня видеть. Я спросила, как поживают дедушка и родители. И вот все это время, пока тебя не было, он рассказывал о них. Это хорошо. Я отпустил ее руку». «Иди в свою комнату и ни под каким предлогом не выходи оттуда. Ужин Ольга принесет тебе сама». Я поняла. Вздохнув облегченно, она быстро побежала вверх по лестнице. «Ольга!» — крикнул я в сторону кухни. «Слушаю, Евгений Борисович. Она буквально выбежала ко мне в течение пяти секунд. Аня в своей комнате. Она испугалась. Поднимись к ней, поговори с ней. Отвлеки от этой ситуации. Ужин принеси туда же». Я все поняла. Я вернулся в кабинет, непрошенный гость так и продолжал сидеть в моем кресле. Доставлять ему удовольствие, сев напротив, я не собирался. В этом доме главный я. Я встаю у окна, чуть дальше от стола, теперь он сидит ко мне спиной. И чтобы видеть мои глаза, ему придется встать с моего кресла. Что он и делает. «Зачем ты приехал?» – спрашиваю его. «Дед попросил передать тебе приглашение на его юбилей. Он встает напротив меня». «Ты как-никак муж ее внучки?» Он достает приглашение из внутреннего кармана пиджака и кладет его на стол. «А тут такая встреча. Блудная жена вернулась домой, а ты не сообщил семье. Почему?» «Потому что возникли проблемы. Какие проблемы?» «У Иры амнезия. Она никого не помнит, кроме меня. Это единственное оправдание тому, что она не бросилась на шею любимому брату. Она как бы его не помнит. Да ты что?» С недоверием произнес он. «Не помнит родителей, которые растили ее. Не помнит деда, который души в ней не чает. А вот мужа, от которого сбежала с любовником, помнит. Не находишь это странным?» «Нет, не нахожу. Понятия не имею, что у нее в голове творится. Меня это не волнует». «Как она потеряла память?» Ударилась головой. «Откуда мне знать, как теряют память? Но думаю, что удар по голове может спровоцировать такой недуг». «А может, ты ее ударил?» — с вызовом спрашивает брат супруги, даже кулаки сжал. «Я похож на человека, который поднимет руку на женщину? Такую шалаву не грех приложить. Ты о сестре говоришь?» «Не ожидал таких слов о любимой сестренке. Вот поэтому и имею право называть все своими именами. Как ты простил ее? Я бы на порог дома не пустил. Ты — не я. И я не прощал». Не хочется выглядеть в его глазах рогоносцем, олухом. В этом доме она больше не имеет статуса моей жены. Но в глазах общественности и конкурентов мы должны выглядеть как пара. Мне это необходимо для бизнеса. Везде и из всего извлекаешь выгоду. Он задумчиво улыбается, и я еще больше напрягаюсь. Похвально. Не дадим повода нашим недругам чесать языки. Не дадим. «Понимаю, что за свое молчание он еще выставит мне цену, но выхода у меня нет». «Тогда в этом случае вы просто обязаны явиться вместе на юбилей деда». «Это исключено. Даже обдумывать это предложение не хочу. Она не в себе». «Я предупрежу родственников, а гостям она может просто улыбаться. К тому же ты будешь рядом и сможешь сориентироваться в любой ситуации». «Я подумаю». «Думай. Но когда дед узнает, что она здесь», Он приедет за ней лично. Лучше создай иллюзию счастливого воссоединения семьи, если не хочешь отпускать ее. Хотя не пойму, зачем тебе она? После этих слов он выходит из кабинета и покидает мой дом, оставив на столе приглашение. Черт, как же он прав. Если Игорь Владимирович узнает о ее возвращении, он заберет ее от меня. А я допустить это Не могу. Аню я ему не отдам. Ирку бы сам привез к деду и оставил на пороге родительского дома, но не Аню. Сажусь в кресло и обхватываю голову руками. Надо все обдумать, все предусмотреть. Юбилей уже завтра. Анна. Я услышала хлопок входной двери, подошла к окну и увидела, что Максим, вроде так зовут этого молодого человека, покинул этот дом. Прежде чем сесть в машину, он бросил взгляд на окна. Увидев меня, он помахал мне рукой и сел в автомобиль. Мне захотелось бежать обратно в кабинет к Евгению и узнать, как он выкрутился из этой ситуации, что придумал. Но вовремя одернула себя, взяла с полки книгу, села в уже полюбившееся мне кресло и начала читать. Пришлось по нескольку раз перечитывать страницы, чтобы понять смысл написанного текста. В мою дверь постучали, и я слишком быстро произнесла «Войдите». Я ждала его. Но открылась дверь, и в комнату вошла Ольга с моим ужином. На подносе было три тарелки, но ни одно из блюд не вызвало аппетита. «Может отказаться от ужина», Ольга доложит об этом Жене, и он прибежит сюда с разборками. Хотя зачем мне манипулировать им с помощью еды? Это глупо. Ольга накрыла на столе и удалилась. Я присела на стул и начала нервно ковырять салат. «Нет аппетита?» – услышала я за спиной. От неожиданности я вздрогнула и уронила вилку на пол. Женя нагнулся и поднял ее, положив обратно на стол. «Нет, и не ругайся!» – сразу тараторю я. «Не буду». Он тяжело вздыхает и садится напротив меня, но в глаза не смотрит и молчит. «Что ты ему сказал?» устала от гнетущей тишины. Сказал, что у тебя амнезия, и ты никого не помнишь, кроме меня». «Умно». «И он поверил?» «Думаю, да. Или сделал вид, что поверил. Он поднимает взгляд на меня. Но он сказал одну очень важную вещь, о которой я не могу не думать. Какую?» Страшно получить ответ. Ладони вспотели от волнения. Ира мне изменила. Сбежала с любовником. И очень странно, что она живет после всего этого в моем доме. Макс предположил, что дед попытается забрать тебя в свой дом. Он смотрит на меня виноватым взглядом и ждет моей реакции. «И ты меня отдашь?» — дрожащим голосом спрашиваю. «Нет, никогда и никому». И я ему верю, расслабляюсь внутренне, но, видимо, рано, так как он продолжает. Но для этого нам необходимо изобразить счастливую пару. Это Этакое воссоединение семьи». «Воссоединение семьи? Как? Завтра у деда Иры юбилей, 65 лет. Мы приглашены, и мы должны пойти как семья. А я могу не пойти? Ты же можешь один сходить?» «Раньше мог, пока тебя не видел Макс». Теперь все усложнилось. Если ты не придешь и не будешь стоять рядом со мной в обнимку и с улыбкой на лице, то это будет говорить только о том, что не так у нас все и хорошо. А это повод для Игоря Владимировича переступить порог этого дома и забрать тебя к себе. В этом случае я ничего не смогу сделать. Но для тебя же будет унизительно прийти на праздник с женщиной, которая тебе изменила и бросила. Я переживу это. Для меня сейчас главное – огородить тебя от этой семейки. Значит, стать твоей женой на время – это выход для меня? К сожалению, да. Он снова опускает глаза. Ему стыдно, что он ничего не может сделать. Ольга мне рассказала об этом деде. Это криминальный авторитет, и тягаться с ним просто бесполезно. Да и невозможно. Слишком много власти сосредоточено в его руках. Единственный выход для нас – это пойти на этот праздник. Я согласна, но при одном условии. «Каком?» «Ты не оставишь меня ни на минуту. Мне будет очень страшно». «Признаваться ему в этом унизительно, но и у меня выбора нет. Сейчас мы в одной лодке. Я буду рядом. Буду держать тебя за руку. Мы там не задержимся. При первой же возможности уедем с банкета». «Хорошо. Ольга тебе поможет с приготовлениями. Выбери любое платье из шкафа Ирины. Я бы не хотела...» знаю, Он меня перебивает, но Ирина большинство из них не носила. Она шапоголик. Покупала все, что блестит, как сорока. Попроси Ольгу помочь. Она покажет, какие вещи еще с бирками. Какая разница, где брать вещь, в магазине или здесь, если она новая? В принципе, никакая, соглашаюсь я. Ну вот и хорошо. Банкет завтра в шесть, выйдем из дома в пять. Он направляется к входной двери, а я не могу оставаться одна. Я слишком нервничаю. «Поужинай со мной!» — шепчу ему вслед. «Здесь?» — спрашивает он, убирая руку с ручки входной двери. «Да, хорошо». Он садится снова на стул, достает телефон из кармана и набирает номер. «Оля, принеси мой ужин в спальню Анны». «И принеси запасную вилку». «Расскажи мне о родственниках твоей жены. Что я должна о них знать?» «У нее есть дед, который в основном и занимался воспитанием внучки». Дочь была в поисках личного счастья. У него двое детей. Старший сын Сергей. Сергей – отец Макса, который нас сегодня посетил. Дочь Игоря Владимировича – Виталина, мать Ирины. Виталину бросил муж перед самыми родами, поэтому она пыталась избавиться от ребенка, наглотавшись таблеток. Но врачам удалось спасти и мать, и дочь. Анне сейчас не нужно знать, что это неправда. «Я не готов рассказать ей, что они сёстры. Сейчас Виталина уже в четвёртом браке. Больше близких родственников у Ирины нет». «Подруги?» «Нет, она предпочитала мужское внимание», — с горечью говорит он. «Вижу, как он прячет свой взгляд от меня. Воспоминания его ещё ранят». В это время зашла Ольга, и я мысленно поблагодарила её за вторжение, так как продолжать этот разговор сил уже не было».